9.3. Спектры и эффект Доплера. Прежде чем переходить к описанию конкретных двойных систем, необходимо пояснить, как астрономы узнают об их строении и движении отдельных частей, если в телескоп, как правило, ничего, кроме светящейся точки, не видно. В этой работе главную роль играет изучение спектра. Даже однократно сфотографированный спектр позволяет многое сказать о звездной системе. Наличие в нем двух систем спектральных линий с разными температурами возбуждения химических элементов говорит о присутствии двух звезд с разной температурой поверхности, но с равными светимостями. Наличие не только линий поглощения, но и линий излучения, эмиссионных линий, говорит о присутствии рядом со звездами полупрозрачного газа, мощных звездных корон или потоков вещества. Но еще больше расскажет астрофизику серия спектров, снятых в разное время. Изучив, как изменяется со временем взаимные положение линий и их относительная интенсивность, многое можно сказать о жизни звездной системы. Важнейшая роль здесь принадлежит эффекту Доплера. Как известно, эффект Доплера заключается в изменении длины волны и частоты колебаний принимаемого излучения по отношению к испущенному в том случае, когда источник излучения движется относительно наблюдателя. Кристиан Доплер, 1803-1853 годы, Обосновал этот эффект для звуковых и световых волн в 1842 году. Для звука заметить этот эффект легко. Гудок, проносящегося мимо нас поезда или автомобиля, резко меняет тон с высокого на низкий в момент наибольшего сближения, когда его скорость относительно нас меняет знак. Для электромагнитных волн, разновидностью которых является свет, этот эффект в обычных условиях очень слаб, поскольку скорости излучателей и приемников малы по сравнению со скоростью света. Но все же он вполне заметен и даже используется в радиолокации для измерения скоростей самолетов и автомобилей путем сравнения частот колебаний посланного и отраженного сигналов. Уникальную важную роль играет эффект Доплера в астрономии. Часто только благодаря ему удается измерять скорость движения и вращения далеких небесных тел. В пределах Солнечной системы это делают методом радиолокации. Скорости планеты и астероидов сейчас измеряют так же, как скорости автомобилей на дороге, посылая к ним радиосигнал и принимая отраженное эхо. А объекты за пределами Солнечной системы, звезды, облака межзвездного газа, часто сами являются хорошими передатчиками, в спектре которых нужно только найти линию излучения или поглощения известного атома и сравнить ее с излучением такого же, только неподвижного атома в лаборатории. Различие длин волн или частот колебания лабораторного лямбда 0 ν0 и космического ню источников излучения указывает относительную скорость их движения. Это различие физики и астрономы обычно называют доплеровским сдвигом частоты δν равно ν минус ν0 или длины волны, δλ равно λ минус λ0. В оптическом спектре звезды или галактики доплеровский сдвиг проявляется как смещение линий всех элементов относительно их лабораторного положения. Если источник излучения и приемник-наблюдатель удаляются друг от друга, то длина волны каждой линии возрастает, и они сдвигаются к красному концу спектра — красное смещение. Когда источник и приемник сближаются, наблюдается фиолетовое смещение линий. Если скорость движения V невелика по сравнению со скоростью света, c равна 299 792 км в секунду, то ее проекцию v косинус i на луч зрения, направленный от наблюдателя к источнику, можно вычислить по измеренному сдвигу спектральных линий, применив классическую формулу Доплера v косинус i равно c дельта лямбда, деленное на лямбда 0. Этот компонент скорости астрономы называют лучевой скоростью источника. Физики обычно называют ее радиальной скоростью. Второй компонент скорости, перпендикулярный лучу зрения, при нерелятивистских скоростях никак не влияет на частоту принимаемого излучения и поэтому не может быть измерен по смещению спектральных линий. Однако при релятивистских скоростях эффект замедления времени в движущейся системе отсчета проявляется как поперечный эффект Доплера. Даже когда источник движется только поперек луча зрения, у него наблюдается красное смещение линий. Благодаря эффекту Доплера астрономы измеряют скорости движения звезд и облаков газа, скорости околозвездных дисков и бьющих из них горячих струй, скорости вращения галактик и их массы. Обнаружение красного смещения линий в спектрах далеких галактик позволило открыть расширение Вселенной и идентифицировать самые мощные источники излучения в ней — квазары. Именно эффект Доплера позволило изучить пульсации звезд и обнаружить рядом с ними планеты. При изучении протяженных источников, таких как туманности и галактики, полезная информация заключена не только в положении спектральной линии, но и в ее форме. Часто это вовсе не линия, а сложный зигзаг. Рисунок 9.7, указывающий на взаимные движения частей объекта. Как видим, эффект Доплера — один из важнейших инструментов современного астронома.